Глава шестнадцатая. Варя. «Эй, Тимофеевна, открывайте калитку, встречайте гостей!» Баба Маруся ковыляет калитки моего дома, и что есть мочи, стучит по деревянной поверхности. Во дворе звонко лает пес Гаврик. Так и знала, что наше с Федькой появление не останется незамеченным. Понятное дело, жизнь обитателей таежного поселка Ярцевка спокойная и скучная. Баба Маруся, завидев наши фигуры, двигающиеся от автобусной остановки, подняла крик на все село. «Ну все, Варька, представление начинается!» — улыбается Федя и подталкивает меня по плечу. «Готова к расспросам? Смотри, там еще какая-то бабуля из двора вышла. У них тут, наверное, телека нет». «Тише ты, горностай! Черт, я что-то побаиваюсь!» А вдруг тетя Саша спросит у тебя, что я люблю есть на завтрак? Или суп. Все нормальные люди завтракают яичницей или бутербродами. А Варя Поленкина любит суп. «Ещё вопросы?» — воркует Федор, «Спрашивай обо всём. Я знаю, какая ты». «Любимая песня?» — хрипло выдавливаю. «Прости меня, моя любовь!» — «Земфира». Дальше. «Хобби. Увлечение. Рисовать грифельным карандашом». Раскрашивать картины по номерам. Глупая затея, варюха. Давай дальше, а то сюда сейчас полдеревни выйдет. Федька лениво оглядывает скованные утренним морозцем деревенские домики. Дым из труб валит вертикально, а из запотевших окон льется слабый электрический свет. Обычное деревенское утро. Мой размер одежды, обуви, рост, визгливо произношу я. Об этом никто не будет спрашивать, но, пожалуй, сорок шестой. С ума сошел, горностай. Моя мама такой носит. Сорок второй, а рост, ты мелкая Варька, метр с кепкой. Ну уж нет, соскакиваю довольную мину. Метр шестьдесят шесть, а размер обуви тридцать восьмой. Да, у меня не маленькая ступня. Поленкина, не уходи в крайности. Глянь-ка, вон та бабуля, по-моему, ведет сюда твоих родственников. Кстати, а тебя ведь тоже будут спрашивать обо мне. О боже! точно что же делать рост 185 90 килограммов мышц вырос в закрытом поселке Таёжном. мама умерла пять лет назад замерзла в снегу один ребенок в семье папа в прошлом моряк ходил по сибирским рекам опь Енисей люблю математику ты же тоже все обо мне знаешь Феденька все нас заметили это баба Маруся Мои родители у нее молоко покупают. Я, кстати, умею доить коров в горностай. И печь пироги из дрожжевого теста. Но это так, для справки. Не сомневаюсь, что мне досталась самая лучшая жена. Варька, дай я хоть в щеку тебя поцелую. Нам же надо держать интригу. Мне кажется, что голос Феди слегка надламывается. Хотя нет, на улице такой мороз, что надломится все, что угодно. А мы, дураки, вместо того, чтобы обсуждать стратегию поведения в автобусе, всю дорогу спали. Баба Маруся вытягивает из дома родителей и мою бабушку. Сонные и по-домашнему уютные они высыпают на порог, на ходу застегивая пуговицы и кутаясь в шарф. «Варенька моя!» — тянет бабуля. «Доченька!» — вскрикивают родители и бросаются с объятиями. «Целуют меня в лицо!» Причитают, какая я стала худенькая, бледная и уставшая. «Где там Варя? Где жених?» В дверном проеме вырастает тетя Саша с дядей Сережей и мои двоюродные братики, близнецы Виталика и Витя. «Здравствуйте, я жених Варе, Меня зовут Федор. Горностай». Федька протягивает моему папе руку. «Я Виктор Иванович, а это мама Вари, Наталья Александровна». «Это моя мама Ирина Тимофеевна!» Папочка взмывает рукой в сторону своих любимых женщин. «Заходите, детки!» «Папулька мой, как же я соскучилась!» Сдерживаю слезы и молчаливо следую предложению папы. Мороз на улице крепкий, минус двадцать, не меньше. «Идемте! Мария Ивановна, приходи в гости! И спасибо, что сообщила!» Мой папа всегда ладил с любопытными стариками нашей деревеньки. За это его и любят. Спасибо, Иваныч, вы уж без меня. Наслаждайтесь. Баба Маруся растягивает губы в довольную улыбку. А жених у Варюшки красавец. Пойду к девчонкам в сельмак, расскажу подробности. Высокий, голубоглазый. Ух, на деда моего в молодости похож. Горностай улыбается и нежно целует меня в щеку. Вот засранец. Мы дружно заходим в дышащий теплом дом. Он пахнет тестом, оливье и дымком из печки. И еще замаринованным мясом. Кастрюля стоит прямо в холодном предбаннике. И, судя по размерам заготовок, к нам приедет вся родня. Таня Алексеенко приедет. Мама безошибочно угадывает вопрос, отраженный в моих глазах. «И Галина Семеновна с мужем?» «О, Боже! И Галина Семеновна?» Снимая куртку... и вешаю ее на крючок. И соседи придут в новогоднюю ночь, и Нюра с родителями. Всем любопытно, за кого наша варюшка выходит. Мама косится на Федьку. Я перехватываю взгляды родных, сканирующие моего друга, словно лазером. «Мальчик хороший, варюша», — шепчет мама. «И ведет себя совсем не как друг. Может, все у вас получится?» «Мамуль, ты-то знаешь правду? Он просто друг. Не говори глупостей». Фыркую. И прохожу в гостиную. Ну что ж, осталось пережить налет родственников. И считай, афера удалась.